99. -е. Выход кверху свободен всегда над всеми нагромождениями и построениями прошлого. Сами все строим, и сами же можем разрушить. Владыка — человек во внутреннем мире своем. Даже нас принимает и отвергает по воле своей. В этом его власть и благословение, и проклятие, и свобода, и рабство. Двуполюсной возможности человека в каждой кроется ее противоположность. Может свет бесконечный увидеть и бездны беспросветную тьму. Может кверху идти или в пропасть катиться. Биполярное сознание открыто возможностям света и тьмы, и выбор свободен.